ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ ВЕЧЕР Все двери настиж, кроме в спальню к Софье. В перспективе раскрывается ряд освещенных комнат. Слуги суетятся. Один из них главный говорит «Эй, Филька, Фомка, ну ловчей! Столы для карт, мел, щеток и свечей!» Стучится к софке в дверь. Скажите барышне скорее, елизавета Наталья Дмитриевна и с мужем, и к крыльцу еще подъехала карета. Расходится, остается один Чацкий.